Глава двадцать шестая Дело шло к вечеру, поэтому большинство студентов уже сидели в общежитии. Кто готовился ко сну, кто к завтрашним занятиям. Нам повезло. Дилан оказался в числе прилежных учеников. Когда Хойл без стука вломился в его комнату, наш однокурсник сидел за толстой тетрадью, выписывая туда математические примеры, и оторопело уставился на нас. «Нам нужно, чтобы ты за ночь сделал обещанных к спектаклю грифонов», — объявил Хоэл так торжественно, словно сообщал о высшей награде, а не огорошивал товарища неожиданным требованием. «Вы сдурели? Я только полтора макета выточил. Полтора?» — переспросил Белка. «Это как? Один целиком и второй наполовину. У него еще даже крыльев нет. А если мы тебе поможем, ты сколько успеешь сделать до завтра?» Взгляд Дилана стал еще более ошалелым. Да завтра?» — почти взвизгнул парень. «Тише, Дилан, тише!» Хойл подскочил к нему, плеснул в кружку воды и сунул однокурснику «Попей!» «Успокойся, а мы пока объясним, в чем дело!» Выпив воды, Дилан действительно успокоился. А когда выслушал нас, махнул рукой. «Если всю ночь просижу, три штуки к утру будут готовы, но очень грубой работы!» «И не надо так лыбиться, белка. Зови весь курс, потому что у меня ещё даже заготовки не выбраны. Кто-то должен собрать перья и, и выкрасить их, а эта задача не пяти минут». «Ладно, бегу», — выдал Хойл. И действительно убежал, только дверь хлопнула. Мы с Диланом, оставшись наедине, уставились друг на друга. «Может, тебе помочь чем-нибудь?» — неуверенно спросила я, чувствуя себя ужасно глупо. Он засопел... и потянулся за тёплым осенним плащом. К вечеру погода начала портиться. «Навести коменданта? Я видел у него лазурную краску, как раз подходящую для декораций, но он не очень хотел со мной делиться. Может, у тебя получится его убедить. А я пока схожу, выберу поленца для заготовки. Всё равно никто, кроме меня, не знает, на что нужно обратить внимание». Я последовала его совету и спустилась на первый этаж. С комендантом действительно пришлось повоевать. Он, во-первых, не хотел тратить хорошую краску на одноразовый спектакль, а, во-вторых, ленился заниматься этим под вечер. Дилан как в воду смотрел. Если бы я сама не была служанкой и не знала, на что давить, ни за что не убедила бы коменданта помочь. Да и то мне это удалось лишь после долгого словесного боя. Когда я вернулась с двумя большими банками краски и кистями, в комнате было уже битком набито народу. Дилан вернулся с несколькими поленцами и теперь ругался с Уином по поводу того, как их лучше обрабатывать. Гвилим и Холл спорили, как сделать фон для сцены, натянуть на доски ткани или же обклеить их бумагой. Мадис, поджатая под себя ногой, сидела за столом и сочиняла сценарий с репликами для актеров. Не хватало только Брейта. Хотя стоило мне поставить краску на пол, как веснущий ты болтанка сунулся в дверь и спросил... «Вы правда здесь пытаетесь каким-то образом помочь Силвейну?» Хуэлл бросил быстрый взгляд на меня и ответил. «Да. Есть подозрение, что Архей участвует в заговоре против него и хочет подстроить покушение. Только это секрет». «Вот как!» — очень многозначительно кивнул Брейд. «Именно. Ты скоро освободишься, у нас рук не хватает». «Достаточно скоро», — невнятно пробормотал тот и исчез. Как только дверь закрылась, Холл перестал сдерживаться и засмеялся. Когда остальные недоуменно посмотрели на него, он пояснил, «В течение получаса ждите в гости старшекурсников, которые захотят хоть что-нибудь для нас сделать, лишь бы это помогло Силвейну и насолило Калару. Вы как будто болтанку не знаете. Для него слово «секрет» — это повод тут же побежать и всем разболтать услышанное». «Ну ведь тогда Архей тоже обо всем узнает». озадаченно выдал Дилан. Хуэлл фыркнул. «Не надо недооценивать Брейта. Неправильным людям он как раз-таки ни слова не скажет». «Кстати, о неправильных людях. Я обвела взглядом наше сборище. Не хватало не только Брейта, но и ещё одного человека. И хотя я совершенно по нему не соскучилась, всё равно спросила, а где Хит? Все переглянулись?» «Вот уж не думал, что именно «Ты задашь этот вопрос», — натянуто ответил Хоэл. «То есть его не позвали», — утвердительно произнесла я. «Среди студентов есть сыновья сторонников и королевы, и дяди-короля. Но только у Хита есть твердая причина не любить и тебя, и Сильвейна вместе взятых. Если кто-то и донесет архае, чем мы здесь занимаемся, то это с самой высокой вероятностью будет он». Однокурсник склонил голову и посмотрел на меня. Тогда тебя под каким-нибудь дурацким предлогом упекут в Белую Академию, а Силвейно убьют. Уверена, что хочешь всем рискнуть, позвав Хита?» Я пожала плечами, однако промолчала. За то, чтобы пригласить Хита, больше никто не выступил. Все прятали глаза. Выскочку никто не любил, хотя среди ребят были и те, кто происходил из гораздо более родовитых семей. Наверное, и мне не следовало настаивать на его присутствии, хотя поневоле проскочила мысль, как же мы станем единым отрядом к последнему курсу, если уже через полтора месяца обучения начинаем плести интриги друг против друга. А с другой стороны, Хит никогда и не пытался влиться в наше общество. «Ну ладно», — сказала я, и, кажется, все в комнате с облегчением выдохнули. «Чего у нас ещё не хватает? Перьев?» «Кто-нибудь поможет мне за ними сходить?» «Нет, Гвелим. Клянусь богами, из-под хвоста у кусачки я ничего выдирать не собираюсь. Да и нет там вообще-то перьев».